Была зима. Сверчок замёрз и подумал. А вот была бы у меня настоящая тёплая куртка, такая куртка, в которой бы всегда было тепло. И дрожащий сверчок пошёл дальше через лес по глубокому снегу. Он отправился в магазин ласки, которая с недавних пор торговала куртками. У двери магазина стояла огромная чёрная куртка. Такая огромная, что доставала до нижних ветвей дуба. А в самом магазинчике висели самые разные куртки. Красные куртки, очень маленькие куртки, куртки с сотней рукавов, куртки из дерева и даже сверкающие куртки. — Я хочу вон ту большую куртку, — сказал Сверчок. — Хорошо, — ответила Ласка. Они вдвоем подняли куртку, и Сверчок надел ее. Куртка была теплой и тяжелой, и Сверчок наконец-то согрелся. «Наконец-то у меня румяные щеки!» – обрадовался он. Сверчок попрощался с лаской и малюсенькими шажками пошел обратно в лес. Через некоторое время ему повстречались муравей и белка. «Привет, куртка!» сказал муравей. Сверчок посмотрел в петельку для пуговицы и ответил «Привет, муравей!» «Кто это?» удивилась белка. «Большая куртка», объяснил муравей. «Большая куртка?» переспросила белка. «Она новая?» «Нет», ответил муравей. «Не новая, но какая-то особенная». Сверчок ничего им не сказал и задумчиво пошел дальше. «Так-так», – размышлял он, – «значит, я большая куртка». «Так-так, ну-ну». А через какое-то время он и вовсе позабыл, что он сверчок. «Вот это зима!» – довольно подумал он и поднял воротник, который был где-то высоко над его бывшей головой. Но с приходом лета сверчку становилось все теплее. Как-то раз он шел через кусты в тени бука, расстегнувшись и широко расставив рукава. «Стало слишком тепло для тебя, куртка», — сказал он. «Да», — пропыхтел он сам себе. Потом он спросил сам у себя, откуда взялось лето. «Этого мне никогда не узнать» подумал он и размечтался о водяных куртках, которые можно было бы просто накинуть на плечи, и они бы стекали капельками по спине. «Как же мне жарко!» подумал он и затасковал по тому времени, когда он дрожал, вздрагивал от холода и стучал зубами, когда у него были посиневшие лапки и заледеневшие крылышки. Он закрыл глаза, и увидел перед собой настоящую метель. Он с трудом выбрался из куртки и осторожно положил её под дубом на землю. «Пока, куртка!» — попрощался он. А потом он полетел к реке. «Приму ванну!» — подумал он. «Вот что я сейчас сделаю!»